Михаил Щукин. «Лихие гости». Читает Вячеслав Савельев. От черта крестом, от свиньи пестом, а от лихого человека ничем. Русская пословица. Часть первая. Первая. В третьем отделении собственной его императорского величества канцелярии, а затем, после его упразднения в департаменте полиции Министерства внутренних дел Российской империи, этого человека никто не называл по фамилии, должности или званию. И первое, и второе, и третье ведомо было лишь очень узкому кругу лиц, в том числе императору. Для всех остальных он именовался просто и незатейливо Александр Васильевич. Низенького роста, лысоватый, с узенькими полосками седых бакенбард, на впалых, морщинистых щеках. Он был по-юношески подвижен и обладал звонким, сочным голосом, который любил в минуту хорошего настроения или, когда был очень сердит, разговаривать сам с собою. В его распоряжении имелся отдельный кабинет, довольно просторный, но скромный чрезвычайно. Стол, покрытый зеленым сукном, три стула — и старое деревянное кресло. Вдоль глухой стены громоздился огромный железный сейф, выкрашенный серой казенной краской. Больше в кабинете ничего не имелось. За окном тускло занималось сырое петербургское утро. Александр Васильевич, зябко потирая руки, Прибыл на службу и первым делом быстро просмотрел доставленную ему накануне почту. Один конверт сразу же отложил в сторону. Долго вглядывался в него, озабоченно сдвинул лохматые седые брови. Затем решительно разорвал конверт цепкими пальцами и вынул из него... Наполовину согнутый лист бумаги, покрытый мелким, убористым почерком. Продолжая хмуриться, прочитал. Милостивый государь, Александр Васильевич, Настоящим спешу доложить, Что окончательно устроился в известном вам месте и приступил к делу. Первые выводы таковы. Предположения, высказанные вами, имеют под собой реальную почву. Есть все основания для утверждения следующего. Существует факт серьезной угрозы основам государственного строя. Угрозы необычной и до сих пор нам не встречавшейся. Противостоящие враждебные силы Обладают четкой организацией и тщательной конспирацией. В своих действиях решительны и одновременно очень осторожны. Приступил к сбору сведений. Как только появятся первые серьезные результаты, я немедленно о них доложу. Не исключаю, что в сложившейся обстановке может возникнуть необходимость действовать без согласования с прокурорскими и судебными требованиями, вплоть до физического уничтожения. Прошу вашего разрешения. Коршун. Александр Васильевич осторожно положил лист бумаги на стол. Взял с чернильного прибора ручку, обмакнул перо и размашисто наискосок в свободном углу написал «Сообщить Коршуну, что разрешение на его просьбу получено». Впредь переписку вести через третье дело производства. И расписался замысловатым рощерком, похожим на птичий клюв. Затем приколол тонкой иголкой к полученному письму чистый листок бумаги и на нем уже неторопливо, почти каллиграфическим почерком вывел для доклада его императорскому величеству. Вслух произнес, аппетиты у вас отменные, господа хорошие. Да только кормить мы вас не намерены. Слюной захлебнетесь.